Глава 35 «Цветочек». Как же скучно и голодно. И снова этот запах заставил дрожать. Он манил, туманил разум. Мамочка будет недовольна, если снова не увидит меня. Но я ведь быстро. Корни задвигались сами. Звуки запахи, тени вокруг не имели значения. Уменьшился до крошечных размеров и скрылся через щель. Я помнил дорогу. Все звуки так притупились. Я полз на аромат сладости, который сводил с ума, и без которого я понял — не проживу. Когда мамочка не обнаружила меня, позвала, я сорвался к ней не успел попробовать то странное, темное, вязкое нечто, что источало этот невероятный аромат. Им было окутано тело человека. Он давно спал. Воздух в стенах спертый, пыльный, сухой. Он врывался внутрь, хотелось отплеваться. Хотел скорее вкусить ту сладость, что манила меня. Я очень быстро перемещался через трещины в стенах, незаметные щели в полах, пролазил через тайные отверстия в картинах. Горели шипы, покалывалась стебель, неслись и шумели соки в листьях. Трепетали лепестки, скорее бы! Рот наполнился солюной. Почти уже рядом. Я тихо-тихо удовлетворенно зашипел, позволил шипению прокатиться вибрации по всему телу. Аромат окутал меня и заставил задрожать все тело. Запах дразнил, наполнял пасть целюной, разжигая аппетит. М -м -м -м -м. «Это должно быть очень вкусное блюдо!» Корни дрожали от напряжения, натянулись до предела листья, а сладкий, манкий запах становился все насыщеннее слаще. Исчезли время, пространство, инстинкты затуманили разум. «Вот оно! Это черное вязкое нечто, такое сладкое, такое манящее!» Перебрался к человеку, который был окутан чернотой, и попробовал ее. «Ом-ном-ном! Да, это очень вкусно!» Чернота оказалась живой и не захотела быть съеденной. Она попыталась сопротивляться, но я не позволил. Опутал ее стеблями, запустил в нее шипы. «Ты моя добыча, и я тебя съем всю, без остатка». Густая субстанция таяла в пасте, она была теплой, пульсирующей. Я вгрызался в нее и заглатывал огромными порциями. Жадно, быстро, пока кто-то не попытался отобрать ее у меня. Чувствовал, как становлюсь больше, как силы увеличиваются. Мамочка увидит, что я стал совсем большой, и обрадуется. А пока нужно все съесть, немного осталось. Удивительно вкусно, вкуснее того мяса, которым кормила меня мамочка. И вдруг меня наполняют воспоминания этого спящего человека. Отравленные воспоминания, громкие, яркие, меня накрывают чужие воспоминания». И теперь я знал, что я ел. Это черное заклятие, спрут смерти. Он высасывал жизнь короля, и король умирал мучительно. Никто не слышал и не видел его агонию. Его душа выла, кричала, захлебывалась страданиями. Боль скручивала его жилы, резала его нервы, но внешне он был покоен. Короля заклятием наградил его собственный сын. Ведь у короля есть другой ребенок, тайный сын. Еще совсем ребенок, но именно его планируют посадить на трон его величества. Вдруг я услышал голоса. Король совсем плох, не уверен, что он доживет до конца этого месяца, считайте, он уже угас. Значит, нужно готовиться к двум событиям сразу, похоронам и коронации нового государя Траура не будет, так желает принц. Голоса приближались. Стойте, не приближайтесь, я почти доел. Раздались шорохи, вздохи, а после крик «Что это?» Монстр жрет короля. — Я монстр? Я не монстр, я цветочек. Самый красивый, самый лучший цветочек. Мамочка так сказала. — Стража, маги, скорее все сюда. Последний кусок темной сладости я попытался уползти, но понял, что тяжелел Стал слишком большим и уменьшится. Не получится. Ой, мамочка рассердится. Мне придется съесть всех этих громких людей. Фу, после сладкого заклятия они и так невкусно пахнут. «И зачем так кричать в самом деле?» «Что происходит? Откуда шум?» Хрипло прошептал тот, кто был укутан в черное сладкое заклинание смерти. «Ваше величество, вроде я, или вы здесь еще одного короля видите?» «Ну как?» «Скажите спасибо этому чудовищу. Оно избавило меня от заклятия, которое вы бестолочьи не распознали». «Мне нужно уходить. Меня мама будет искать». «Спасибо тебе огромное, Роза Монстр!» Прохрипел король и погладил меня?» «Я у тебя в долгу, и я видел тебя». «Правда?» — спросил его, и мужчина вздрогнул, когда услышал в голове мой голос. «Правда?» — выдохнул он. Ощутил его эмоции, уставшие, глухие, но скоро они пробудятся и вновь сыграют силой. «Король поправился? Неужели? И откуда это чудо еще взялось? Что нам теперь делать? Нужно избавиться от этого!» «Цветочек маленький, любимый мой кустик, роза моя пресс-прекрасный, малыш мыши пасты. Ты очень нужен мамочке, мамочку обижает ее любимого мужа, пытается убить. Помоги, роднулечка моя, беги скорее ко мне, спаси меня и лема». «Что? Мамочка в беде? Ее обижают?» «Мамочка, я уже бегу!» Пустил корни и стебли в сторону выхода, а потом спросил того лежачего, ведь король самый главный здесь. «Долг отдать готов? Мою мамочку ее мужа обижают». «Помоги, не поможешь, будет много крови сейчас». «Ох, помогите мне встать. Ну, Ваше Величество, только живо это не просьба, а приказ». Аврора. «Убейте волка!» Безумно орал принц. Только что ножкой мне сучил со спинки трона, куда он забрался. Указал на меня пальцем, истерично завопил. «Эту схватите в темницу, я!» Я хмырила, злилась, сжимала руки в кулаке. Бессилие жгло изнутри. Леом уже не собирался быть добрым волком. Гастону сломал руку. Пусть спасибо скажет, что волк не оторвал ее ко всем чертям. Стражу Леом раскидал, как игрушечных солдатиков. Он не пытался кого-то убить, он всего лишь защищал нас, себя и меня. А потом пришли маги. Они бросили на моего волка какую-то светящуюся сеть, которую сплели прямо в воздухе. И Леом страшно зарычал, когда сеть оказалась на нем. Он пытался выбраться, но маги потянули ее, и волк упал и сдал страшные вой боли. Его тело забилось в диких конвульсиях. Лапы скребли каменный пол, глаза закатились, розовый язык вывалился из пасти. Я бросилась к нему, но меня перехватили за талию. Стража поволокла меня прочь из зала. «Нет, пустите меня, сволочи, чтоб вы все сгорели заживо! И принц ваш урод, и все вы уроды! Алиам! Где же мой спаситель? Где ты, мой цветочек? Малыш мой, где же ты, маму обижают?» По моему лицу потекли слезы. «Все, фенит или комедия? Концерт окончен». И тут один миг все застыли, словно кто-то приказал всем замереть. Только странно, я не застыла стуканым Я выбрался из жесткой хватки стражей, бросила их к тяжело дышавшему волку, сорвала с него сеть. Она заразу очень больно жалила руки. Как только Лиам оказался свободен, он тут же обернулся человеком и застонал, зажмурив глаза. «Лиам, Лиам!» — позвала его и заплакала. Ему было так больно, так больно. «Авро! Ра!» — застонал он и приоткрыл глаза. «Прости, я все испортил». «Нет-нет-нет, все хорошо», — прошептала и обняла его лицо дрожащими ладонями, склонилась и прижала свои губы к его. Мои соленые слезы попали на язык. «Ты только держись, ладно?» «Что произошло?» — спросил он, снова закрыв глаза. Я подняла голову и... забыла, как дышать. Мой цветочек, похожи на огромный ветвистый дуб, у которого вместо кроны один большой розовый бутон с зубостой пастью, держал на себе, как на троне, седого, но статного мужчину. Цветочек стоял на толстых корнях, он был огромен. «Мамочка, ты цела?» — поинтересовался питомец. Он впервые так четко сформулировал вопрос, и его слова разборчиво прозвучали в моей голове. Я удивленно моргнула и выдала. «А, да, а кто это с тобой?» «С ним». «Его Величество Рональд Третий», — представился седой король. «Значит, вы мама этого монстра?» а, да», — ответила я. Король оглядел бардак в зале, взмахнул рукой, и все отмерли. По залу пронеслись стоны, охи-ахи, вздохи и вскрики, полные удивления, что король поправился. Принц с грохотом свалился со спинки трона и с ужасом в голосе прохрипел. «Отец, ты же...» «Почти умер!» «Твоими стараниями!» — холодно произнес король. «Отец, все не так! Выслушай меня!» — запрочитал принц. Король кивнул стражей и приказал. «Уберите тут все! Принца запрете в его покоях и не выпускать, пока я не приму решение о его дальнейшей судьбе. Эту леди и ее супругу оставьте в покое. Пусть лекарь осмотрит ее и графа» и всех остальных, кто ранен. Пусть все разойдутся и ждут моего распоряжения. «А... Э, а цветочек как?» — забеспокоилась я. «Вы ему не будете вредить?» Король вздернул брови и хмыкнул. «Ему вредить? Леди, этот монстр мне жизни спас. Отныне он у меня на службе. Мой личный телохранитель. И зовут его Азор». «Не цветочек. Надеюсь, вы не против, что он останется во дворце?» «Я против, да ни за что, только... А сам цветочек, то есть Азор, чего желает?» милый ты этого хочешь? Быть на посылках у короля?» — спросила его мысленно. «Он обещал мне много вкуснятины, как то заклятие, что я съел. Но я тебя все равно люблю, правда, ты не думаешь, что я разлюбил тебя. Просто я вырос, мамочка, я должен начать жить самостоятельно, понимаешь?» «Понимаю ли я? Да я просто в шоке, блин». «Деточка выросла за пару суток». «Жесть». «Хорошо, это твой выбор, малыш, и я его принимаю», ответила деревянным голосом. Роза шелестом пустила стебли в мою сторону, коснулась ими моего лица, погладила ласково, а потом стебли погладили Леома. Граф приподнялся на локтях, тряхнул головой и округлил глаза, когда увидел короля на цветочке. «Аврора, неужели это...» забормотал Леом. «Да, это тот самый цветок с твоего графства». «Правда он, милый?» И хикнула я и чмокнула Леома в щеку, потом и беспокойно спросила «Как ты, любимый?» «Как будто меня побили». Растянул он губы в кривой улыбке. «Но это мелочи, главное, ты рядом». Уткнулась лбом его лоб, прикрыла глаза и прошептала «Знаешь что?» «Что?» «Я ни разу не чихнула, пока ты был волком, представляешь?» «Правда?» Искренне удивился Леом. «Ты нашла средства от своей аллергии?» прижалась к нему, обняла за шею и произнесла с улыбкой. «Ты и есть мое средство. Твоя метка избавила меня от этой пакости. Аврора, любовь моя». Кхе -кхе. Граф Найтмер должен сказать, для свадьбы вы плохо выглядите». Услышали мы голос короля. «Прошу меня простить, ваше величество». Выдался странный вечер. Произнес лем и поднялся с пола. Ему было больно, чертовы маги постарались. Он выпрямился и поклонился монарху. Я поспешила изобразить реверанс. Наверное, мы выглядели комично. Моё шикарное платье в нескольких местах порвано, от слез макияж поплыл, прическа набекрень лиам Лям тоже выглядит так, будто его пожевали. Азар поделился воспоминаниями. Я знаю, что необычные кусты роз произрастают на твоих землях, граф. Ваше Величество, я все объясню. Король поднял ладонь, призывая замолчать. Надеюсь, все в порядке, нас не приговорят к казни. Ты занес в наш мир семечко магического растения и сам того не заметил. оно ты дала дало мутацию твоим кустовым розам. Новый вид, но какой чудесный. Мы с Лиамом облегченно выдохнули и взялись за руки. Король погладил зеленые листья азора и устроил локти на подлокотниках, которые соорудил мой монстровский цветочек. «Я вас не задерживаю. Вы можете покинуть дворец, когда пожелаете. Только на свадьбу позовите, я прибуду», — произнес он с улыбкой. «Боже, я уже обожаю этого монарха». «Спасибо!» — воскликнул с радостью. «Благодарю», — произнес Лиам. «Я одобряю твой выбор. А это значит, что договор исполнен, Лиам, граф Найтмар, сказал монарх. У меня только один вопрос к вам, Аврора. Конечно. Как вам удалось приручить этих двух монстров? Я мягко улыбнулась, провела кончиками пальцев по стеблю Азора, потом с любовью взглянула на Леома и ответила, глядя в янтарные глаза любимого мужчины. Любви? Все чудище покорно.